Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дуриана возле куста сирени. Зарывшись лицом в прохладную массу цветов, юноша упивался их ароматом, словно это было изысканное вино. Лорд Генри подошел к Дриану и положил ему на плечо руку. «Вот это правильно!» — негромко произнес он. «Исцелить душу можно лишь с помощью органов чувств» а исцелить чувства можно лишь с помощью души. Юноша вздрогнул от неожиданности и отступил от куста. Ветки и листья сирени растрепали непокорные кудри, спутали золотистые пряди волос. В его глазах замер испуг, как у некоторых людей, когда их внезапно разбудит. Тонко очерченные ноздри трепетали, а ярко-красные губы нервно подергивались. «Да», — продолжал лорд Генри, — «в этом и состоит один из величайших секретов жизни — исцелять душу посредством чувств, а чувства — посредством души». «Вы — личность необыкновенная, мистер Грей. Вы знаете больше, чем по вашим представлениям вы знаете, но меньше, чем вам хотелось бы знать». Дориан Грей нахмурился и отвел в сторону взгляд. Он ничего не мог с собой поделать, но его очень привлекал этот высокий, элегантный молодой человек, романтическое, оливкового цвета лицо лорда Генри. Выражение вселенской усталости в его глазах вызывали интерес Дуриана. Его просто завораживал. Низкий, лениво звучащий голос молодого лорда. Даже руки нового его знакомого, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странные очарования. Когда лорд Генри говорил, они грациозно двигались, словно под музыку, и казалось, у них есть свой, особый, только им понятный язык. В то же время Дуриан испытывал перед лордом Генри какой-то Безотчетный страх, хотя и стыдился себе в этом признаться. Каким чудом этому незнакомцу удалось открыть перед ним, Дурианом, его собственную душу? Безила Холлорда он знает несколько месяцев, но дружба с художником ни в малейшей степени не изменила его, и вдруг появляется человек, которого он никогда раньше не видел и неожиданно открывает перед ним самые сокровенные тайны жизни. Чем же в таком случае вызван этот необъяснимый страх? Он ведь не школьник, не наивная девушка, и бояться этого человека нет у него никаких оснований. «Пойдемте, присядем где-нибудь в тени», — сказал лорд Генри. «Я вижу, Паркер уже несет нам напитки». Если вы дальше будете пребывать на солнцепёке, ваша внешность будет непоправимо испорчена, и Безил никогда не станет вас больше писать. Вы не должны допускать, чтобы ваше лицо покрывалось загаром. С загаром вы будете выглядеть намного хуже. Невелика важность, — засмеялся Дриан Грей, усаживаясь на скамью в дальнем углу сада. — Для вас это должно быть более чем важно, мистер Грей. — Почему? потому что вы обладаете чудесным даром молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.